Глава 13. Уже в экипаже, когда ехали обратно к нашему замку, обвинительно ткнула пальцем в грудь новоиспеченного муженька. Морозов, кажется, был доволен тем, как все прошло. Был весь такой ненапряженный, глаза прикрыл, словно сытый довольный кот, и разве что не мурлыкал. Вижу, ты в восторге от сегодняшнего чаепития. Он приоткрыл один глаз и чуть усмехнулся. Было забавно. И снова делает вид, что спит. «Показывать кино про то, как твоя жена барахталась в болотной жиже? Снова прицепилась я. «Кино?» — ответил он вопросом на вопрос. «Потом покажу с телефона, что это такое. Но в сущности, почти то же, что ты сделал сегодня. Это было просто смешно. Как эти вельможи только поверили в этот бред?» Морозов теперь смотрел, улыбаясь на меня. После чуть подался вперед, сокращая между нами дистанцию так, что сердце внутри затрепыхалось раненной птицей. «А я добавил зелья в десерты, чтобы собравшиеся были немного более доверчивыми», — бархатным голосом прошептал он. «Что?» — округлила я глаза. «И ты после этого собираешься восстанавливать свое доброе имя?» Поступок Марка настолько меня ошарашил, что я даже растерялась. «Как он собирается быть нормальным, если он априори выбивается за всевозможные рамки и продолжает вести себя вызывающе настолько, насколько можно?» Брось, никто ничего не узнает! отмахнулся мужчина, а я вцепилась в него взглядом. Погоди, а я? Я тоже ела эти десерты с твоим ядом! Морозов поморщился. Это не яд, а зелье разные вещи совсем. И я его ела, повторила я вопрос, чувствуя, как подкрадывается тетушка истерика. Откуда я знаю, как неведомое варево могло подействовать на мой хрупкий организм? Что там, зелье доверия? Но я не чувствую никакого доверия к Морозову. А значит, что-то точно не так. А что, если я сейчас помру? Или у меня какой-нибудь отек к случится?» Мой муж тяжело вздохнул. Все с тобой в порядке. У тебя, считай, иммунитет к зельям, замешанным на отношении ко мне. Мы связаны, разве не помнишь?» Марк кивнул в сторону серебряного узора, что покрывал мою кожу. Я немного успокоилась. Хотела что-то спросить, как вдруг экипаж качнула а потом он рывком затормозил. Я полетела прямо в объятия Марка. Сильные руки придержали меня, не давая упасть или удариться. «Что происходит?» — спросила я, начиная беспокоиться. «Не знаю», — нахмурившись, ответил мужчина. «Но подобные вещи мне никогда не нравились». Словно в ответ на его слова раздалось конское ржание, а после короткий вскрик возницы. «Сиди здесь и не выходи!» Рыкнул мне мужчина, а сам вылетел из экипажа. Почти сразу же я услышала снова крики, чью-то ругань, а еще звук лязгающего железа. Попыталась выглянуть в окно. Какие-то люди, какая-то драка. Заметила, как промелькнул какой-то полупрозрачный шар, взорвавшийся сотнями осколков. После снова крики, запах горелого и какой-то гадости. Чьи-то стоны. После прошло еще немного времени, и все затихло. Все произошло так быстро, что я даже не успела испугаться. Вернее, страх накатил сейчас, когда не было слышно ничего. Марк, он живой вообще? От ужаса произошедшего меня сковало какое-то странное оцепенение. Что с Морозовым? Могу ли я выглянуть и посмотреть? Осторожно открыла дверь экипажа. К горлу почти сразу же подступила тошнота. Как много трупов! Всюду кровь! закашлялась, спускаясь вниз. Почти сразу же рядом оказался Марк, и я, не выдержав, сама обняла его, беспокойно оглядывая. На нем тоже была кровь. «Это не моя», — тихо шепнул мужчина. «Испугалась?» Его рука осторожно погладила мою щеку. «Кто эти люди? Что произошло?» «Не знаю, но вряд ли простые разбойники. Кому-то прямо очень-таки поперёк горла, что я снова решил выходить в свет», — ответил мужчина. Я заметила, что он гораздо более бледный, нежели всегда. Даже не так. Эта бледность его все больше становилась заметной, а его самого начала бить крупная дрожь. Только сейчас до меня дошло, что все эти люди... Он справился с ними в одиночку, а значит, потратил много сил, магических сил. Словно прочитав мои мысли, Морозов кивнул. «Да, я немного уст... устал», — заикаясь, произнес он а я, не выдержав, прижалась к нему сильнее, стараясь согреть, унять эту дрожь. «Чем я могу помочь?» – прошептала я. «Кровь Вальдер – усилитель для Морозовых. Это значит, что моя кровь может тебе помочь восстановиться?» «Считаешь, что я вампир?» – усмехнулся Марк. «Как у него еще хватало сил ерничать по своему обыкновению?» «Считаю, что нужно перестать шутить!» – рыкнула я. «Что ж, если ты сама предлагаешь», — шепнул он мне на ухо. «Не самое лучшее место, конечно же, но...» Мужчина склонился к моим губам, почти касаясь их. Усиление резервов происходит несколько интимно. Его поцелуй накрыл мои губы, сначала нежный, почти целеустремленный, после все больше набирающий обороты, как ураган, зарождающийся из маленького ветерка и этот ураган полностью подчинял себе, забирая все мои мысли. Хотелось больше, еще и еще. Что же до того, что это было лишь средство помочь Морозову восстановиться? Вначале я думала, что Марк это несерьезно, но... Его сила, видимо, действительно восстанавливалась, потому что серебристый узор на моей коже вдруг стал горячим, и даже слегка пощипывать. Не больно, но я поняла, что в данный момент стало кем-то вроде зарядки. Осознание этого больно царапнуло душу, и я первая отстранилась. Марк уже не был таким бледным. Его лицо обрело краски, а глаза, казалось, горят еще ярче колдовским зеленым огнем. Вижу тебя лучше, сказала я, надеясь, что голос не выдавал моего волнения. Надо убираться отсюда. Не знаю, что и чего нужно было этим людям, но обязательно узнаю. И совсем скоро, заверил мужчина. Немыслимо. Альберт кружил вокруг нас, словно хищная птица. Нападение? Кто посмел? Пока Марк сдержанно и сухо рассказывал о произошедшем, я боролась с панической атакой. Это тогда, когда только все произошло, казалось, что я просто попала в жуткий фильм. Сейчас же пришел тот самый отходняк. Столько погибших людей. И всех их убил мой муж, Марк Морозов, не дрогнув. Окровавленные трупы до сих пор были перед глазами. С другой стороны, если бы дрогнул, убили бы уже нас. Настя, что с тобой? Видимо, мое состояние было заметным, потому что мой муж хмуро посмотрел на меня, явно подозревая, что что-то не так. Атака паническая. Он приподнял бровь. Что? Какая атака? Вторил ему его брат Альбинос. Я вздохнула, затравленно посмотрела сначала на одного Морозова, потом на другого и, не выдержав, позорно разрыдалась. На меня накатила какая-то такая тоска, что я слезами явно рисковала затопить замок Марка. И самое главное, что, судя по всему, ни Марк, ни Берт совершенно не знали, что со мной делать. Первым среагировал Альберт. Подбежал, схватил за руки, заглянул в глаза. А я прямо почувствовала исходящую от него заботу. Сейчас, когда мне было так страшно и так одиноко, я с радостью ее приняла. Потянулась к нему, желая прильнуть к груди. Но резкий ледяной и властный голос разрезал пространство между нами. Отойди от моей жены. Отойти, не видишь, ей нужна помощь. Или считаешь, что всем нормально смотреть на размазанные по брусчатке кишки и вытекшую кровь, рявкнул Альберт. Не все продали душу дьяволу за умения и знания магии. Я ничего не продавал. Продолжая беззвучно плакать, я отошла в сторону, потом еще и еще. Братья продолжали ругаться. А я уже бежала со всех ног, не разбирая дороги по замку. Сейчас мне просто хотелось остаться одной и выплакать все, что произошло со мной за день. Уже оказавшись у себя в комнате, я как следует проревелась. Было совсем поздно, когда одна из служанок зашла меня навестить. В ее руках я заметила поднос с теплым молоком, медом и красивым имбирным печеньем. Господин Морозов просил принести это вам, сказала девушка. Он также беспокоится о вашем здоровье и спрашивает, готовы ли вы принять участие в его небольшом эксперименте. Закашлялась. Эксперимент? На ночь глядя? Мечтаю. Ага. Особенно после сегодняшнего нападения. Вишенка на торте. Видимо, что-то созвучное своим мыслям я произнесла вслух, потому что девушка мне ответила. У него такой способ успокоиться. Когда граф расстроен чем-то или волнуется, он всегда идет в своей лаборатории. Ну, конечно, что еще можно было ожидать от Морозова? С другой стороны, раз на него нашло вдохновение, почему бы этим не воспользоваться? А то, что ночь и день был насыщенный, это все ерунда, которая меркнет в сравнении с той шикарной перспективой, где я снова оказываюсь дома, в своем мире. Я готова, поэтому сообщила я довольно бодрым голосом. Дорога в лабораторию не заняла много времени. Это была одна из башен замка. Пришлось подняться по крутой винтовой лестнице почти на самый верх. Здесь я зашла в приоткрытую дверь, заметив в комнате широкую спину Морозова. Мужчина стоял, глядя в окно, и о чем то размышлял. Я вошла довольно бесшумно, и теперь у меня была возможность незаметно оглядеться. Что ж, это было довольно странное помещение. Хотя удивительно, что не мрачное, ведь Морозов обожал все темное и жуткое. А здесь светлая комната. Шкафы с различными ингредиентами, стол и вдруг огромный куб с накинутой на него тканью. Прямо по центру комнаты. Если честно, то лабораторию жуткого колдуна я представляла себе немного иначе. Он обернулся. «Ну как тебе здесь?» Бархатный голос пробирал до мурашек. А взгляд, скользящий по моему лицу и телу, отчего-то заставлял вспоминать наши с ним поцелуи. Особенно тот в источнике. Светло и странно, призналась я. Что это за куб? Мой алхимический помощник, связан, кстати, с другими мирами. Поэтому я пригласил тебя именно сюда. Хочу посмотреть, как он будет на тебя отзываться. Отзываться? Он как-то реагирует на иномирян? Это я и хочу узнать. Он поставляет мне предметы из других миров. И ингредиенты, которые сложно найти здесь. Или вообще невозможно. Для зелий, сказал мужчина. К слову, одно из таких зелий мне поможет понять твою связь с настоящей княжной Михайловой. Ведь узнав, как ты сюда попала, я смогу понять, как вернуть тебя обратно. Кивнула. Невольно вспомнила о том, что я не сходила в банк и не узнала про лежащую там сумму на мое имя. Нужно было обязательно это сделать, а сейчас мне, видимо, придется стать жертвой энтузиазма экспериментатора мужа. Морозов тем временем не спеша подошел к Кубу, стянул с него ткань. И я с удивлением ахнула, глядя на то, какой была настоящая его поверхность. Это было нечто, потому что куб совершенно точно был жидким. Жидким и в то же время твердым. Эту субстанцию удерживала в форме куба какая-то сила. «Из чего он состоит?» — с интересом спросила я. «Из магической ртути. Это особая субстанция. В данном случае она концентрирует в себе потоки из других вселенных». К примеру, я могу вытащить через этот куб что-то из твоего мира, сказал Марк хитро на меня глядя. Да, а как? Нужна будет твоя кровь. Я едва не расхохоталась. Опять, не слишком ли часто моя кровь нужна морозовым. Марк загадочно промолчал, лишь взяв узкий нож, вдруг уколол мне палец и, дождавшись, пока выступит кровь, капнул на куб. Практически сразу же он сменил цвет, став в начале густо фиолетовым. А затем зеленым. Я с интересом наблюдала за тем, что будет делать мужчина дальше. Он положил ладонь на поверхность куба, дождался, пока от нее пойдут круги, и совсем скоро образовалось углубление, в которое Морозов запустил руку через мгновение, вытаскивая оттуда: Жевательная резинка! Я приподняла бровь, а затем улыбнулась. Но «Ну, надо же! Жевательная резинка. Мужчина недоверчиво рассматривал упаковку, которую я почти сразу же стащила у него из рук, выдавив на ладонь пару подушечек и отправив в рот. «Будешь?» — хмыкнула я, протягивая ему и надувая из жвачки пузырь, чтобы потом с треском его лопнуть. Мужчина недоверчиво приподнял бровь. «Это какая-то смола? Это какая-то химоза. Не знаю, чего тут намешано. Наверняка что-нибудь жутко вредное. Но это вкусно. Очищает зубы, освежает дыхание». Морозов, конечно же, к моей рекламе отнесся недоверчиво, но все таки жвачку взял и задумчиво стал жевать. За этим было очень забавно наблюдать, и невольно я расхохоталась, совсем забыв о том, что пришла сюда не жвачкой баловаться, а пробовать вернуться обратно в свой мир, как мне и обещали. А когда вспомнила, то почти сразу же с подозрением уставилась на своего мужа. И... И... Переспросил он и попытался за мной надуть такой же пузырь из жевательной резинки, но вышло плохо. Тот лопнул, почти полностью повиснув на легкой небритости Морозова. Он весь такой властный, харизматичный, опасный, в расстёгнутой рубашке. И она, белая резиновая фигня на губах, которая никак не отдирается. Ммм, мужчина отвернулся, пытаясь справиться с этой маленькой проблемой. Судя по рассерженному шипению, выходило не очень. А таракашки в моей голове тихо аплодировали расплате, которая все-таки настигла Морозова. Пусть и не сразу. Я хотела уточнить, как этот куб вернет меня домой. Чуть кашлянула я. Хочешь, залезь внутрь и посмотрим, что будет. Марк спустя мгновение все же справился с непростой задачей и снова повернулся ко мне. Вот только взгляд его стал куда более коварным и колким. Ты говорил, что будешь работать над тем, чтобы меня вернуть. Я думала, что уже все почти готово. Знаешь, да, я разработал одну формулу. Марк подошел к своему рабочему столу. После, закопавшись в бумагах, выудил оттуда какой-то листок, продемонстрировав его мне. Я ничего не понимала, лишь заметила, что на нем действительно нарисован куб. Пусть схематично, но он угадывался. А еще лучами-стрелочками от него расходились указатели каким-то меленьким подписям. Удивленно нахмурилась. Выходит, он и правда работал над тем, чтобы вернуть меня домой. «Я не понимаю, что здесь написано», — пробормотала я, разглядывая неведомые закорючки со множеством завитушек. Никогда не встречала подобного. Что-то похожее на смесь арабской вязи и французского. «Верно. Это древний кантиканский. Язык черномагов севера», — сказал мужчина. «Если бы я делал все подписи на общеизвестном, то опасные знания могли бы попасть не в те руки». Кивнула. «Ясно. Так ты переведешь?» «Конечно». Марк усмехнулся. «Все просто. Здесь на схеме я прикидывал различные вариации взаимодействия Куба. Если он достает из других миров вещи, наверняка можно сделать так, чтобы он заработал в обратную сторону».